49. Принц Чревоугодия Я прошел по верхнему коридору беспощадного предела и остановился у входа в зал, где меня ждал лучший из шпионов. Если мне улыбнется удача, вместе с ним там будет один почетный гость. Я открыл дверь и возблагодарил все злые силы. Шейд сделал именно то, о чем я просил. Они с завистью действовали сообща, чтобы привести подкрепление. Рядом с Шейдом стоял легендарный охотник на неблагих, больше известный как Волк. Волосы его были белоснежными, а глаза — золотыми, как у существ, в честь которых он назван. У него всегда был такой вид, будто он замышляет какую-то хитрость. «Волк! Рад снова тебя видеть!» Ферри ухмыльнулся. «Даже забавно быть в долгу у демона!» «Шейд, передай Вэл, чтобы твою награду утроили!» Шейд поклонился. «Вы так щедры!» Я посмотрел на неблагого, он небрежно откинулся на спинку стула. Волк славился тем, что странствовал по всем королевствам и превзошел в этом любого из моих братьев. По одному виду фейре становилось ясно, что за опасность он представлял. Такой мужчина был способен свести с ума любое, а после оставить любовницу и дальше изнывать от желания. Я понял, почему он задевал за живое зависть. «Пусть только попробует», обратить взгляд своих полуприкрытых глаз на Адриану, и я перегрызу ему глотку. Волк достал из кармана пиджака конверт и протянул его мне. Отыскать его было непросто, но это важная зацепка. Я извлек из конверта бумагу и внимательно ее прочитал. Это была последняя воля в завещании одного дворянина. Мы с ним практически не виделись с тех пор, как он перебрался из замка в свое загородное поместье. Это был герцог Алеандрский. Точнее, его некролог. И весьма любопытное письмо, адресованное репортеру. Я внимательно ознакомился с результатами расследования. По-видимому, герцог владел заколдованным пером и состоял в тайной связи с мисс Райли Хьюз, той самой коллегой и подругой Адрианы. Герцог Олеандерский представился за несколько дней до бала всех грешников и завещал Райли предмет, обозначенный как «З.П». Я оторвал взгляд от письма. «Где ты это нашел?» Лицо волка расплылось в улыбке. «Я посмотрел все завещания за последние 10 лет, как вы просили, вламывался в конторы всех нотариусов, которые вели дела в это время, и начал сознать и...» Герцог вызывал интерес из-за слухов о его склонности скупать разные вещицы на темном рынке. «Я отправился в Уэверли-Грин, и несколько местных дилеров подтвердили, что герцог был их постоянным клиентом». На этом головокружительном повороте дела я решил остановиться и разобраться поподробнее. Нотариус отметил, что в день бала Райли забрала свои вещи. Именно эти сведения мне и были нужны. О том, как найти сила, беспокоиться не стоило. Надо было просто уничтожить листок, на котором писали заколдованным пером, чтобы покончить с этим безумием раз и навсегда. Перо было у Райли, а значит и пергамент, дневник или на чем она там писала в тот день, способны изменить наши судьбы. Мы оказались так близки к разгадке, что я был готов немедленно отправить к ней домой свой отряд. Меня охватило облегчение. «Молодец!» Я сложил завещание в конверт и сунул его в карман своего пиджака, а затем повернулся к Шейду. «Установите слежку за этой журналисткой. Немедленно отправьте отряд за пером и найдите, где она написала проклятие. Доставьте все в дом чревоугодия в целости и сохранности». «Конечно, ваше высочество», — сказал Шейд с низким поклоном. «Я скоро вернусь». «Сегодня вечером», — сказал я. «Хочу, чтобы обе эти вещи оказались у меня в руках до полуночи». Шейд склонил голову и исчез в темноте, в честь которой и взял себе имя. Я взглянул на часы с мыслью самому отыскать заколдованное перо, но отказался от этой идеи. Мне следовало еще немного побыть на публике, играя свою роль а еще подготовиться к балу и исправить роковую ошибку. Идеальным завершением запутанной истории станет то, как я подожгу прошлое и буду наблюдать за тем, как оно сгорает, чтобы мы восстали из пепла. Так или иначе, этим вечером драконьему проклятию придет конец. Будущему моего двора ничего не будет угрожать, а жизнь вернется к тому, какой она должна была стать до вмешательства Райли. Вдруг все тело напряглось. Мы были близки к тому, чтобы совсем разобраться, но я не мог заглушить внутреннюю систему предупреждения. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мне не требовалось искать Сильвануса, однако было бы неплохо узнать, где он, просто чтобы удостовериться, что ящер держится подальше от замка. Мне было нужно всего несколько часов. Если я сожгу это проклятие, никто при моем дворе и в круге даже не узнает, как мы все были близки к катастрофе. Волк неторопливо подошел к графину, наполненному бурбоном, плеснул немного в хрустальный бокал и покрутил его в руке. Он поставил его обратно и сверкнул глазами. «Во сколько начинается бал?» всё ли готово?» — спросил я, осматривая бальный зал. Мраморные полы сияли безупречной чистотой, на них не было видно ни пылинки, ни пятнышка. Они мерцали в мягком сиянии свечей, подвешенных к потолку на разном расстоянии друг от друга. Вэлл вычеркивала пункты по списку. «Платье доставили час назад». Я выдохнул и продолжил обход больного зала, проверяя, чтобы каждый его уголок завораживал настолько, насколько это вообще возможно. Прямо в зал привезли цветы и живые изгороди с огромным каменным фонтаном. «Здесь был создан сад, где мы с Адрианой впервые занимались любовью, хотя я этого и не помнил. Мне хотелось показать своей бывшей противнице, что я хоть и не помнил ничего о том первом вечере, в глубине души никогда о ней не забывал». «Вы точно хотите сделать публичное заявление?» — спросила Вэл. и остановился перед фонтаном. Вместо языков пламени мраморный дракон извергал ледяную воду. Устраивать бал сегодня вечером было опасной авантюрой, ведь проклятие, которое требовалось уничтожить, еще действовало. Но мне было необходимо потушить вспыхнувший пожар, и я верил, что вскоре шпионы принесут мне те самые предметы. Скандал из-за того, что меня застукали с Адрианой, вот все, что интересовало публику. Невест не отпугнуло даже то, что я завел тайный роман. Они чувствовали, что это подтверждает мою репутацию и привлекает внимание к ним самим. В этом скандале не было проигравших, за исключением Адрианы. Но это вскоре изменится. Я взглянул на Вэл. «Она здесь?» — спросил я. Заместительнице не нужно было уточнять, о ком я. Разумеется, у себя в покоях. Если бы мне не нужно было лично переговорить с участницами конкурса до начала бала, чтобы сообщить им о досрочном окончании состязаний, я бы сразу же отправился к Адриане. Но я был обязан лично уведомить, их о том, что произошло, и принести извинения за то, что не могу продолжить отбор, ведь отныне мое сердце принадлежит другой. Уэлл высказала свои соображения по поводу ущерба, который эта ситуация могла нанести моему двору. Но я знал, чего хочу. В моих силах было исправить хоть что-то. И неважно, стало тому причиной заколдованное перо или что-либо еще. Я хочу, чтобы это событие положило конец всему. Сказав это... Я пошел в свои покои. Сегодня вечером начнется новая история нашего королевства. Все зависело от того, согласится ли она на самую захватывающую из всех возможных авантюр.